2 марта 1943 года, полдень по Хабаровскому времени, обстановка на Манджурском театре военных действий. К утру 2 марта операция по освобождению Южного Сахалина в основном завершилась. Битва у села Найра, если ее можно так назвать, продолжалась с вечера 25 февраля по вечер 26 и проходила при тотальном превосходстве Красной Армии В артиллерии, и при господстве в воздухе советских ВВС. Один из выживших в том бою японских офицеров позже назвал эту вакханалию избиением младенцев. Когда штыковые атаки японской пехоты волнами одна за другой захлебывались под шквальным пулеметно-артиллерийским огнем. 12 атак с 50% потерями в каждой практически до нуля сточили и основной боевой состав дивизии и. Маршевые пополнения, полученные путем тотальной мобилизации местного мужского населения в возрасте от 16 до 60 лет. 1030 японцев мужского пола полегло на окровавленном снегу под раскаты артиллерийской канонады. Стрекотание пулеметов и яростный рев моторов советских штурмовиков, ходящих прямо по головам. А утром 27 числа сначала машины разграждения, а потом штурмовые арт-самоходы выбрались из своих окопов, форсировали речушку вброд и решительным ударом смяли то, что осталось от японской дивизии. Часть солнечных человеков при этом подняла руки и пошла в плен. Часть бросилась в лес к западу у дороги, и ловить их будут лыжные батальоны из состава армейского резерва. А когда найдут, то убьют всех. Остальные же, кто продолжил сопротивление, были вдавлены в землю прямо на месте. Тайхара, Южно-Сахалинск, пала вечером 1 марта. А уже на следующий день советский танкосамоходный батальон с десантом на броне ворвался в Атамаре. Корсаков. На этом активные боевые действия на острове закончились. И началась подготовка Курильской десантной операции. На основном театре боевых действий в Манчжурии тоже уже все кончено. Советские подвижные соединения освободили Цицикар, Харбин, Чинчунь, Гири, Шиньям, Мугден, а войска 25-й армии вошли в Пхеньян и в данный момент продвигаются в направлении Сеула. И товарищ Ким Ир Сен уже наготове. Едва только советские войска вступят в корейскую столицу, как он сразу провозгласит Корейскую Советскую Республику и как глава государства обратиться к советскому руководству с официальной просьбой принять ее в состав СССР. Когда на товарища Сталина не давят ни тегеранские, ни ялтинские, ни поздамские соглашения, он становится более свободным в принятии решений, оформленных в виде постановлений Коминтерна, обязательных для всех коммунистических партий. Остатки Квантунской армии, примерно 150 тысяч личного состава, распиханы по котлам различной вместимости. И самый крупный из них – это уссурийско-сунгарийский. Рецепт простой – варить котел до готовности, а потом отправлять пленных на стройки социализма, как и тех японцев, что уже успели поднять руки. Южная Корея пока не освобождена, но это дело времени. Никаких американцев там не ждут, поэтому советские войска движутся на юг с максимально возможной скоростью, Принимая при этом капитуляцию местных гарнизонов. Еще максимум недели и маньчжурская операция окончательно завершится, потому что все японцы будут либо убиты, либо взяты в советский плен. Успехом закончилась и специальная десантная операция по захвату так называемого отряда 731. Все японские ученые-людоеды, их помощники и лаборанты были взяты с поличным и вывезены на территорию Советского Союза для проведения следственных действий и организации отдельного уголовного процесса. Раз и навсегда нужно объяснить всему миру, что гений и злодейство вполне себе совместимы, а потому некоторые исследования лучше вообще не проводить, чтобы не было потом мучительно больно во время экзотической казни, которую может выдумать горе-ученым благородное человечество. По большому счету, воевать там больше не с кем, поэтому советская авиация, ранее действовавшая в интересах Забайкальского и Второго Дальневосточного фронта, начала процесс передислокации на аэродромы в Южном Сахалине, Приморье и Северной Корее. Что касается сухопутных войск, то там картина двоякая. Пехота, штурмовые и отдельные танкосамоходные бригады перемещаются к портам чтобы в случае необходимости принять участие в добивании Японской империи. А вот подвижные соединения, механизированные и конно-механизированные, никуда не спешат, ибо им на японских островах не будет ни достойных задач, ни свободного места, чтобы развернуться. И никто наверняка не знает, будет ли вообще японская десантная операция. Советские солдаты и офицеры на Дальневосточном театре военных действий думают, что она будет и начавшаяся перегруппировка является ее предвестником. А товарищ Сталин надеется, что император Хирохита окажется умнее президента Ининю, и капитулирует, не дожидаясь, пока его метрополию начнут рубить на куски, как свиную тушу на колоде. С учетом того, что вечером 1 марта передовые части Конева вошли в Мадрид, Вторую мировую войну на просторах Евразии можно считать законченной. Теперь Советскому Союзу предстоит глобальная борьба с басмачами на периферии и глубокая социальная перестройка своего цивилизованного ядра. Советская цивилизация должна стать преемницей и российской, и европейской, и азиатско-мусульманской, соединив в себе их положительные черты и отбросив отрицательные. И только в китайской избушке, то есть фанзе, будут свои игрушки. А Америка – это вообще не цивилизация, а разросшаяся до огромных размеров пиратская база, вроде средневековой Тартурги. И товарищ Сталин уже знает, что конечный результат эволюции такой социальной антисистемы будет соответствующим. Сатанизм и трансгуманизм в качестве высших ценностей и стремления пожрать весь мир. И потому итоговая схватка за будущее и само существование человечества неизбежна. Только надо сделать так, чтобы советская цивилизация подошла к ней в полной силе, а американская антисистема с голодухи начала жрать сама себя. В зоне ответственности экспедиционных сил Нуак тоже все идет по плану. Линия фронта в настоящий момент проходит по руслу реки Хуанхэ, и местные коммунисты и их старшие братья из будущего Без разбора лупасят по головам и японцев, и националистов Чан-Кайши. Разница только в том, что японцы могут сдаться или умереть, а у солдата армии Гаминдана имеется возможность с оружием в руках перейти на сторону народа. Японцы, пока у них нет приказа капитулировать, сражаются яростно, и среди них число убитых значительно превышает количество пленных. Гоминдановцы кое-как отбиваются от местной китайской Красной армии, но против экспедиционных сил НОАК не сражаются вообще никак, сразу поднимают руки. Количество перешедших на сторону противника, то есть красных среди них, в разы больше, чем пленных, а убитых вообще самый мизер, ибо погибают в этих боях только самые непонятливые и невезучие. Тем временем 1 марта в освобожденном Пекине широкие народные массы Возглавляемые Коммунистической партией Китая провозгласили Китайскую Народную Республику, во главе которой стал триумвират трех вождей, состоящий из Джоу Эйнлая, Лю Шао Ци и Джу Дэ. А о Мао Цзэдуне при этом никто и не вспомнил. Точнее о нем помнили, но только в негативном ключе, как об интригане, властолюбце и обманщике. И это правильно. Китайцы ведь тоже живые люди, которым хочется правильной и интуитивно понятной политики со стороны вождей. Счастья и процветания. Они безумных экспериментов с прыжками на одной ноге через забор в стиле передачи «А вам слабо?». А еще с момента провозглашения КНР на территориях, освобожденных от японских захватчиков, начался постепенный процесс передачи власти от советских военных комендатур китайским гражданским Коммунистическим властям. За собой Советский Союз до конца 20 века оставил только трассу КВЖД зоны отчуждения, а также навечно арендовал у Китая в порт артуре кусок скалы, где прежде находилась батарея электрического утеса. На этом месте товарищ Сталин задумал возвести памятник участникам той героической обороны, чтобы он, на злот троцкистом всех мастей, был хорошо виден со стороны моря и из города. 2 марта 1943 года, полдень, Токио. Дворец Кадзё, зал приемов Присутствует. Император Хирохита. Премьер-министр адмирал Сигатаро Симада. Министр иностранных дел Мамору Сигимуцу. Командующий объединённым флотом Японии адмирал Исароку Ямамото. Настроение у собравшихся в императорском дворце было глубоко похоронным. Всего две недели назад они обсуждали капитуляцию как теоретическую возможность, и вот всего за 10 дней порыв ураганного ветра, вызванный гневом всемогущих богов, не только сдул с лица земли почти миллионную Квантунскую армию, но и нанес большие потери японской оккупационной армии в Китае. В Токио уже точно не рассчитывали на то, что в непосредственной близости к Пекину откроются еще одни врата, и из них полезет злая и хорошо вооруженная армия коммунистического Китая из 21 века. Их большие безвинтовые самолеты н 6 к базирующиеся на крупном аэродроме под Тяньцзинем, захваченном в самом начале вторжения, совершенно парализовали японское судоходство на широте южнее Пекина. Японские боевые корабли и торговые суда не чувствуют себя в безопасности в желтом, восточно-китайском и южно-китайском морях. Внезапная атака сверхскоростными самонаводящимися снарядами может случиться на подходе к Гонконгу и даже Маниле. И это для Японии всецело зависящей от флота хуже всего, даже хуже внезапного разгрома Квантунской армии. Теперь невозможно ни перебросить солдат из Индокитая для обороны метрополии, ни отправлять все еще продолжающим сражаться частям боеприпаса и снаряжения. Также на японские заводы из колонии перестало поступать необходимое сырье и, самое главное, нефть. Пока на складах и хранилищах имеются запасы, военная машина продолжит крутиться, но потом, когда резервы иссякнут, все станет замертво. И вот тогда, защищаясь от вторжения длинноносых варваров в метрополию, японские солдаты и ополченцы будут вынуждены драться бамбуковыми копьями и фамильными мечами. Потрясение от полного разрыва морских коммуникаций и потерь в транспортном тоннаже вполне заменило собой отсутствующий шок от нанесения ядерных ударов и ковровых бомбежек японских городов с многотысячными жертвами. Но хуже всего будет, если Сталин позовет участвовать в штурме японских островов китайцев-коммунистов из будущего, в сердце которых бьет пепел их убитых и замученных предков. По сравнению с ними советские солдаты и генералы выглядят записными добряками. Гражданское японское население, например, на Карафута, то есть Южном Сахалине, не обижают. И японских солдат, если те поднимают белый флаг, в плен берут безотказно. И лишь иногда, когда становятся известными факты массовых убийств мирного китайского и корейского населения, советское командование издает приказ – солдаты, офицеров из того или иного подразделения, части, в плен не брать. «Час, о котором мы говорили совсем недавно, пришел», – сказал адмирал Ямамото. На территорию метрополии уже не упала ни одна бомба, и мы уже находимся на грани отчаяния. Несомненно, что русские тоже могут заняться охотой за нашими кораблями, но пока они уступили эту роль своим союзникам из коммунистического Китая будущего, перед которыми у нас тоже имеются обязательства и долги крови. И как я вам уже говорил раньше, на примере Нанкинского инцидента Это очень плохие долги, по которым требовательный кредитор может взыскать все, что у нас есть вместе с жизнью. А ведь Нанкин – это только самый яркий эпизод в нашей вражде с Китаем, о котором знают все. Великое множество других подобных инцидентов, значительно более мелких, а потому оставшихся незамеченными по общему числу жертв, многократно перекрывают Нанкин. Каждую свою победу над китайцами госпожа армия отмечала большой или малой резней сдавшихся китайских пленных, иногда присовокупляя к ним гражданское население. «Но ведь и флот тоже Исаро Сама не вел войну в белых перчатках», — возразил прославленному адмиралу министр иностранных дел Мамамору Сигемуцу. «Флот — это другое», Мамамору — Мамамору-сан отрезал Ямамото. Для пилота палубной авиации почетно уложить с горизонтального полета бронебойную бомбу прямо в артиллерийский погреб вражеского линкольна и видеть, как его палуба в облаке взрыва возносится к небесам. Для подводника почетно влепить торпедный веер в борт вражеского авианосца и наблюдать, как он, пылая будто бочка с бензином, кренится и уходит на дно под крики тысяч заживо сгорающих янки. Верный глаз, точный расчет, твердая рука приносят заслуженную победу, и смерти множества врагов оказываются чисты, как снега на вершине Фудзи. И даже если жертвой атаки становится какой-нибудь транспорт снабжения, в мирное время ходивший под торговым флагом как каботажный Трамп, то в этом тоже нет ничего злодейского, потому что так делают все в том числе и русские, атаками самолетов и подводных лодок, перетопившие немало германского транспортного тоннажа. Аналогом Нанкинского инцидента на море могла быть атака крупного невооруженного пассажирского парохода, перевозящего раненых или исключительно нон-комбатантов. Примером такого военного морского зверства может служить потопленный германскими подводниками в прошлую Великую войну пассажирский лайнер «Лузитания» но нас, японцев, всемогущие боги, по этой части миловали. «А я не могу понять того, как китайская нация, многочисленная, но в своем большинстве, состоящая из трусов и бездельников, в не столь уж отдаленном будущем смогла построить великую державу, равную Америке или там Россия», — сказал японский премьер. «Нам ли не знать, что только многочисленность этого народа и обширность населенной ими территории не позволила закончить нам войну с ними в первый же год и с решительным результатом. «Китай, мой дорогой сигатара — сказал Ямамото, — «похож на гвоздь, вбитый в обод колеса, не спеша катящегося по проселочной дороге. Вчера он находился в верхней точке и наслаждался своим величием, сегодня беспощадный круговорот отправил его вниз купаться» в дорожной пыли и ничтожестве. А завтра он снова взлетит на самый верх и будет гордиться своим положением. Через такие циклы ничтожества и величия эта страна проходила множество раз, ведь их император Ши Хуанди был современником первопредка божественного Тенно, императора Дзиму. Что касается современных китайцев, то трусливы и бестолковы только те из них, что сражаются на стороне Чан Ши потому что принадлежат ничтожному прошлому. Напротив, сторонники коммунистической идеи, являющейся частью великого будущего, умны и отважны до безумия. С китайскими националистами в спокойных условиях, при отсутствии других задач, лет за 10-15 мы бы справиться еще могли, особенно если бы установили с местным народом хоть какое-то подобие взаимопонимания, умерив самые кровожадные наши инстинкты. Зато китайские коммунисты непримиримы и готовы сражаться с нами до последнего японского солдата, потому что именно им принадлежит будущее, а Гоминдан это прошлое. Насколько мы понимаем, Исару Кусан прокаркал император Хирохита с высоты своего трона, это разговор о сущности Китая из будущего абсолютно бессмыслен, потому что если придерживаться плана, предложенного господином Ивановым, об участии кого-либо, кроме русских, в оккупации метрополии, даже речи идти не может. Да, о божественной Тену, это так, подтвердил командующий объединенным флотом. Именно поэтому китайская авиация из будущего не действует ни над самой метрополией, ни над прилегающей к ней экваторией. Но я имел в виду тот случай, когда некоторые упрямцы из числа слуг госпожи армии откажутся признавать капитуляцию и попробуют устроить переворот, провозгласив в Японии сюгунат, после чего будет возможно все. Есть у нашей флотской разведки и такие сведения. «Самых отъявленных упрямцев, — Исарокусан, — не спеша ответил Хирохита, — мы своим указом уже послали на укрепление командного состава в штаб Квантунской армии. И они сгинули там бесследно, ибо пилоты русских бомбардировщиков свое дело знают очень хорошо. На тот случай, если мы кого-то пропустили, потребуется принять меры предосторожности. Я знаю, что у вас под рукой имеется лично преданный вам батальон морских парашютистов. В момент объявления капитуляции эта часть должна взять под охрану правительственный квартал. Если кто-то из молодых офицеров в силу своей горячности попробует возмутиться капитуляцией и потребует продолжения борьбы, чтобы японская нация разлетелась в дребезги, будь то кусок яшмы, то его следует остановить, а потом вынудить принести нам исчерпывающие извинения по всей форме. Такие решения каждый должен принимать сам за себя. И у всех молодых до да горячих офицеров была возможность сделать это – записавшись добровольцем в Квантунскую армию. Кто этого не сделал, тот не имеет права протестовать против капитуляции. «О божественный тену Ваше повеление будет исполнено в точности!» Адмирал Ямамото согнулся в поклоне. «Флот всегда готов выполнить любой приказ своего императора». «А мы вас, Исару сан и не сомневались», — ответил император. «Вы не только умнейший человек в Японии, но и самый преданный наш верно подданный, потому что мы намерены возложить на вас совершенно особую миссию». Хирохито замолчал, будто собирался с мыслями. И все терпеливо ждали, пока он продолжит свою речь, ибо иначе было невместно. И вот живое божество японцев заговорило снова когда все закончится и Красный Император Большевистской России господин Сталин примет нашу капитуляцию. Вы вместе с адмиральским мундиром служите себе обязанности главкома флота и наденете гражданский сюртук премьер-министра. Именно вам мы доверяем твердой рукой провести страну Непон через бурные воды послевоенной политики, когда гибельным будет любое отклонение от единственно верного фарватера. Это вам предстоит решать, насколько и в каком направлении предстоит измениться японской нации для того, чтобы, с одной стороны, она избавилась от своих недостатков, которые делают ее неприемлемым соседом для любого народа, а, с другой стороны, не перестала быть сама собой. Это очень сложная задача, и по плечу она только такому человеку, как вы. Также, чтобы обговорить все условия жизни страны Непон в составе большевистского сверхгосударства, взявшегося соединить несоединимое, нам, скорее всего, придется лично выехать в Москву для переговоров с господином Сталиным и господином Ивановым. Именно там вы подпишете все самые важные для нашей страны бумаги. Никому другому, кроме вас, я этого дела доверить не могу. Вместо ответа адмирал Ямамото только молча поклонился, как бы подтверждая обещание выполнить любое распоряжение своего божественного императора. 3 марта 1943 года. 11.25. Москва. Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего. Присутствует. Верховный главнокомандующий, нарком обороны и генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин, посол Российской Федерации в СССР Сергей Борисович Иванов, исполняющий обязанности премьер-министра Японской империи адмирал Иссароку Ямамото. Объявление безоговорочной капитуляции Японии не обошлось без эксцессов. Примерно тысяча солдат и офицеров, в основном тех, что проходили службу в подразделениях, непосредственно приписанных к министерству армии, кинулись к императорскому дворцу, стремясь принудить императора взять свою декларацию о капитуляции обратно и, отстранившись от реальной власти, передать ее в руки военных, оставаясь лишь номинальным лидером Японии. Такая политическая конституция существовала в Японии до революции Мэйдзи. Но у ворот Хинзо, ведущих в императорские сады, возмущенную молодежь встретили ветераны сражений за Миудэ и Гавайя. Очередями ручных пулеметов бывалые люди объяснили возмущенным юнцам, что гоже попусту беспокоить императора, и уж тем более неправильно требовать, чтобы он изменил свое решение. Когда уже больше никто никуда не шел, убитых мятежников и раненых, находящихся в бессознательном состоянии, Морские парашютисты обезглавили ударами своих катан, после чего раздали остальным ножи кусунгобу, чтобы по всей форме принесли исчерпывающее извинение императору. Если не считать оккупационной армии в Китае, а также находящиеся в смятении группировки в Индии, до расположенных там войск приказ дойдет через 2-3 дня, эти юнцы, погибшие при попытке пробиться к императору, были последними жертвами войны. Больше желающих оспорить решение своего живого бога не было. После этой декларации о капитуляции перевели на русский язык и передали на заранее оговоренной волне открытым текстом. Еще через полчаса поступил ответ, что сообщение получено и принято к сведению, после чего началось согласование визита адмирала Ямамото на переговоры в Москву. Поскольку принципиально этот вопрос был решен заранее, много времени это не отняло. И уже на рассвете, в 6 утра по местному времени, 3 марта разоруженный бомбардировщик G4M Бетти оторвался от полосы авиабазы фуса Фусса и взял курс на Владивосток. А там через 3 часа полета на аэродроме Николаевка японского гения тактики и стратегии ожидал заправленный под пробку белоснежной Ту-22М3 из состава авиагруппы экспедиционных сил. Адмиралу эта машина показалась похожей на катану работу старых мастеров, такую же прекрасную и смертоносную. Японским в экипаже бомбардировщика не владел никто. Зато у обоих пилотов и штурмана в запасе имелся хорошо поставленный английский, которым из сороку владел в совершенстве. Летел исполняющий обязанности японского премьер-министра в кабинете штурмана-оператора вооружения, аппаратуру которого отключили и даже зачехлили. Краткий предполетный инструктаж, и вот уже пассажир особой важности поднимается по приставному решетчатому трапу в кабину, больше похожую на контейнер для человека. Закрылись и щелкнули замки герметичного люка. Аэродромные техники убрали из-под колес Металлические башмаки. Взвыли две мощнейшие турбины и тяжелая машина. Из-за полной заправки даже при отсутствии вооружения взлетный вес почти максимальный. Покатило к началу взлетной полосы. А дальше последовал семичасовой полет за солнцем на высоте 30 километров. Там, где небо темно-синее, как гладь океана. И всегда стоит ясная погода. В 10 часов утра по Владивостоку вылетели в 10 часов утра по Москве прилетели в Кратово. А уже там дорогого гостя ожидал сталинский Покарт, который доставил его в Кремль, где предстоял разговор на троих между верховным главнокомандующим Советского Союза, полномочным послом из Российской Федерации с 21 века, а также полномочным представителем японского императора. Впрочем, прежде чем сесть в машину, японский адмирал, по всем правилам поблагодарил экипаж бомбардировщика за доставленное удовольствие. Войдя в кабинет, Ямамото первым делом поклонился Иосифу Сталину тем особым поклонам, которые японский этикет предписывает в отношениях между ниже и вышестоящим, и к тому старшим по возрасту, после чего сказал «Я рад приветствовать величайшего из властителей нашего времени, который смог победить всех своих врагов и утвердился на самой вершине мира. «Не очень-то лестное сравнение, господин Ямамото», проворчал Сталин, выслушав перевод. «Самые злые враги каждого человека — это его собственные недостатки, борьба с которыми не должна прекращаться ни на секунду. К тому же победитель, успокоившийся на достигнутом, рискует, что его однажды могут обойти более деятельные противники» решившие свергнуть расслабленного властелина с его насиженного места на мировом пьедестале. Так в истории повторялось не раз, и будет повторяться снова. Да только мы себя в своей стране такой судьбы не хотим, поэтому не остановимся на достигнутых результатах, а двинемся дальше. Но займемся мы не завоеваниями новых территорий, ибо необходимые рубежи безопасности уже достигнуты а внутренними преобразованиями на просторах Евразийского континента. Чтобы жить людям стало лучше, жить стало веселее. Чтобы улучшить жизнь целых народов. Нам предстоит трудиться, не покладая рук много лет. Потом ставить себе новые задачи и снова трудиться. «О да, господин Сталин!» — кивнул Ямамото. Выстроенные вами периметры безопасности выглядят почти идеальным». А теперь скажите, пожалуйста, какие именно преобразования вы хотите провести в Евразии? И в каком направлении собираетесь менять жизнь других народов, в частности, народа Японии? Надеюсь, вы не собираетесь строить у нас копию того мира, из которого происходит господин Иванов, с простой заменой власти Янки на власть всемирного коммунизма. На последний вопрос ответ нет, господин Ямамото, покачал головой Верховный. Мир нашего будущего будет радикально отличаться не только от мира нашего общего прошлого, но и от того, к чему пришел мир 21 века. Такой судьбы мы своему миру не хотим, и будем отбиваться от нее изо всех сил, даже если кто предложит нас совершить упомянутую вами подмену. Нет, мы пойдем другим путем, поэтому сейчас мы точно знаем, чего ни в коем случае нельзя делать. А вот о том, что делать надо, только предполагаем и догадываемся. Что касается японской нации, то нам нравится ее трудолюбие, стойкость перед невзгодами и верность долгу перед страной. И совсем не нравится ее чувство национальной исключительности и немотивированная жестокость по отношению к военнопленным и противникам некомбатантам. Впрочем, как мы знаем, и не столь уж и далеком прошлом, любой самурай имел право зарубить первого встречного крестьянина только потому, что ему захотелось испытать свой новый меч. Пожалуй, ни один народ больше не знал подобного отношения правящего класса к собственному простонародью. «А еще», — по-английски сказал Сергей Иванов, «совершая свою революцию Мэйдзи, вы пошли протаренным путем Британской империи» основным модусом развития которой была алчность. А это еще один недостаток вашей этнокультурной системы, с которым нельзя мириться». «Так и есть», – подтвердил Сталин. «Нездерживаемая ничем алчность крупного капитала – это главная причина всех несчастья в мире. А в сочетании с двумя другими недостатками японской нации это свойство становится многократно опаснее». Японский капитал и к вооруженному насилию в отношении своих жертв переходят гораздо легче, чем западный. И по отношению к эксплуатируемым ведет себя безжалостнее. Те эксцессы принудительного труда и беспощадной эксплуатации, которые в европейской практике показали только германские нацисты, для Японии были самым обычным явлением. Или вы думаете, мы не знаем, из кого и каким образом формировались рабочие команды, поддерживающие деятельность вашего флота во время русско-японской войны на маневровых базах в Мазампо и островах Илиота. Как этих корейских рабочих, преимущественно женщин загоняли чрезмерным трудом и плохим питанием насмерти, взамен умерших ловили по деревням в Корее все новые контингенты. И это только один небольшой частный эпизод. Другие случаи, сказал посол русских из будущего, касались грубой экономии на технике безопасности, приводящей к человеческим жертвам на производстве. Но это еще было не все. Японские фармацевтические компании запускали в широкий оборот непроверенное лекарство, чего у принимавших наблюдались нежелательные побочные эффекты. В частности, у беременных женщин, принимавших одно снотворное, разрекламированное как вполне безопасное, рождались дети с уродствами. Также общий патагонный ритм японской жизни привел к тому, что в нашем мире после Второй мировой войны Япония неизменно находилась на первом месте в мире по количеству людей, вынужденных принимать различные препараты для стабилизации психики, а также просто сумасшедших. Да, господин Ямамото», – хмыкнул Верховный. Едва только ваш капитал лишили возможности эксплуатировать население других стран, как он с той же беспощадностью обратился к эксплуатации самой японской нации. Хотите в этого или нет, но подобный подход к людям надо менять. Я понимаю ваши аргументы, господин Сталин, ровным голосом произнес адмирал Имамото. Но не вижу способа, которым в сущности Японской нации можно изменить хоть что-то. «Задачу надо разбить на две части, внешнюю и внутреннюю», сказал хозяин кабинета. «Внешняя часть — это законы, которые отделят допустимое от недопустимого и поставят барьеры алчности национальному членству и вашей особой японской жестокости. В этом деле все должно быть сурово и непреклонно, как вы любите». Внутренняя часть – это воспитание в школе, в произведениях массовой культуры и средствах массовой информации, которая будет прививать японскому народу новые ценности. Японцы – дисциплинированная нация, поэтому при решении внешней части задачи успеха можно будет добиться очень быстро. А вот для того, чтобы подействовали воспитательные меры, может понадобиться смена одного-двух поколений. Но только так можно будет закрепить поверхностный результат законодательных мер. «Так значит, господин Сталин, вы не собираетесь прямо сейчас вводить в Японию социализм?» — спросил представитель японского императора. «Нет, нет и еще раз нет», — сказал Верховный. «Вашей политической системой на 20-30 лет будет цивилизованный капитализм» при котором буржуазия отлучена от возможности влиять на власть. Для преобразования вашей страны без утраты ее национальной идентичности необходимо будет составить большой план, исполнять который потребуется с неукоснительной точностью. Бесплатное образование, медицина и все прочее будут у вас как при социализме. И финансироваться эти программы будут из налогов, взимаемых с крупного капитала а все прочее, как при капитализме и даже абсолютной монархии феодального типа. Мы уже поняли, что каждой стране и каждому народу необходим свой подход, и что одному лекарство для другого – яд. Поэтому сначала мы будем делать так, как я только что сказал, а потом поглядим. Но успеха такое преобразование может достичь только в том случае, если его возглавит авторитетный, честный и умный человек, в то же время являющийся патриотом Японии. Я имею в виду вас, господин Ямамото. Мой император по этому вопросу имеет такое же мнение, сказал японский адмирал. Но сейчас я хочу узнать, какие территориальные изменения ожидают Японию, какая судьба ждет ее армию и флот, а также что вы намерены делать в этом случае, если... Соединенные Штаты Америки не признают капитуляцию Японии перед Советским Союзом и предложат против нас свою войну. Ведь в отличие от другого варианта история, вы не союзники, а всего лишь попутчики. Сталин и Иванов переглянулись, после чего Верховный Главнокомандующий Советского Союза сказал... Не подлежит сомнению, что Японская империя должна уйти со всех своих оккупированных территорий и колоний, передав власть над ними Советской военной администрации. Не подлежит сомнению, что в Китае японские войска должны капитулировать перед нашими войсками, Местной Красной Армией Китая и Народно-освободительной Армией Китая из 21 века. И ни в коем случае не перед националистическими формированиями генерала, Чан Кайши. Не подлежит сомнению, что по итогам этой войны в состав Советского Союза возвращаются Южный Сахалин, иначе именуемый губернаторством Карафута, и острова Курильской гряды. Японское население на этих территориях может вернуться на родину предков, а может остаться и привыкать к советским порядкам. Не подлежит сомнению, что Цусимские острова и бывшее королевство Рюкю обретают в составе Японской империи автономный статус и в дальнейшем будут находиться под двойным подчинением. Не подлежит сомнению, что японская армия должна быть полностью демобилизована, а вот с военным флотом мы так поступать не будем. Госпожа армия, у вас девушка посредственная, а вот флот, вашими трудами, господин Ямамото, у Японии первоклассный, только изрядно изношенный боями и походами, Поэтому ваши моряки вместе с присягой своему императору должны будут принести присягу народам Советского Союза, после чего продолжат службу в составе нашего Тихоокеанского флота. Что касается поведения американцев, то если они не признают вашу капитуляцию перед нами, пусть пеняют на себя, потому что в таком случае мы отложим в сторону наши добрые намерения и возьмем в руки тяжелый кнут. Мы с нашими российскими товарищами из 21 века это умеем. Вот, прочтите. Тут все изложено на русском и английском языках, черным по белому. Садитесь, читайте, если с вашей точки зрения все изложено верно, то подписывайте. И тогда состоянию войны между нашими странами придет конец. Да и вообще завершится вся Вторая мировая война. С этими словами Сталин передал... Ямамото две идентичные папки с текстом условий капитуляции, и тот, усевшись за стол, принялся их читать. Закончив это дело, полномочный представитель императора Японии достал из нагрудного кармана паркеровскую ручку и поставил две подписи. Еще пара минут, которые потребовались на то, чтобы впитались и высохли чернила, и капитуляция Японии стала исторически свершившимся фактом. 3 марта 1943 года, 12.25, США, Вашингтон, Белый дом, овальный кабинет. Присутствует. Президент Соединенных Штатов Америки Франклин Делана Рузвельт, вице-президент Генри Уоллес, госсекретарь Кордал Халл, военный министр Генри Стимсон, министр ВМС Франклин Нокс, специальный помощник президента Рузвельта Гарри Гопкинс. Когда кресло-каталку Рузвельта везли в кабинет, госсекретарь Кордол встал и сказал. «Мистер президент, из Москвы только что поступило официальное сообщение о том, что после бурной трёпки, заданной Красной Армией, Японская империя выкинула белый флаг, то есть капитулировала, и сразу же подписала со Сталином соглашение об ассоциации, превратившей её в часть оборонительного периметра Большого Советского Союза». Теперь нас спрашивают, готовы ли мы признать факты этой капитуляции и прекратить боевые действия против Японии, или же война продолжится, но только с новым составом участников. «И что, мистер Халл, Трепка была очень бурной?» — спросил Рузвельт. «Бурная трепка не то слово, мистер президент», — вместо секретаря ответил военный министр Стимсон. «Русский медведь просто разорвал узкоглазых мартышек на куске» растер в кровавый фарш и размазал его по унылой морде японского императора. Первым же ударом своих великолепных артиллерий и авиаций русские к чертовой матери снесли с лица земли все приграничные укрепрайоны, которые строились чуть ли не 20 лет, и ворвались на вражескую территорию в самом неудобном, но стратегически выгодном месте. А дальше все шло так, как и трактует современная доктрина мобильной войны, рассекающие удары бронетанковыми частями на всю стратегическую глубину, сокрушающий перевес в полосе главных ударов и просто значительный на второстепенных направлениях. Большие и малые окружения, а потом, если враг не сдавался, его уничтожали. Неделя, и вся японская военная мощь рассеялась дымом. Еще три дня и император Хирохита признал поражение, преклонив колени перед дядей Джо и мистером Путиным. И за все это время на территорию японской метрополии не упала ни одна бомба, криво усмехнувшись добавил Гарри Гопкинс. И теперь японская промышленная мощь добавится к мощи самих советов Германии, Италии, Франции и Великобритании. «Если посчитать на пальцах, то это чуть больше половины всего мирового промышленного потенциала с хорошей перспективой к росту. Можно делать перерыв и уходить пить кофе. Игра сыграна». «Должен напомнить», — сказал Рузвельт, — «что нам по итогам этой игры досталась Канада. А это владение значительно интереснее, чем гавайский архипелаг. Все прочее от лукавого». Кидаться сейчас на альянс дяди Джо и мистера Путина будет равносильно самоубийству. И даже гонку вооружений в долгую у них мы не выиграем, потому что промышленность и конструкторы Старого Света будут одно за другое использовать технологии 21 века. А нам останется только уныло плестись у них в хвосте. «Так что же, мистер президент?» — хмыкнул военно-морской министр Франклин Нокс. «Теперь мы не будем достраивать уже заложенные на верфях линкольны и авианосцы?» «Те линкольны, что спущены на воду и находятся в высокой степени готовности, непременно следует достроить», не раздумывая, ответил президент Рузвельт. «Во-первых, вообще без флота как-то неуютно. Во-вторых, помимо всего прочего, в ближайшее время перед нами будет стоять задача удержать под контролем наш собственный задний двор». Это не значит, что туда может влезть дядя Джо. На данном этапе такое исключено. Напротив, наши меньшие братья могут побежать от нас в коммунистический рай, как из чумного барака. А вот такой исход следует предотвратить любой ценой. Дядя Джо разделил мир на две половины, отдав нам все, что причитается Америке по доктрине Монро. Но он и пальцем не шевельнет, если мы сами не сумеем удержать за собой территорию Нового Света. И имейте в виду, что этим линкорам, наверное, никогда не придется участвовать в линейных сражениях, время которых ушло четверть века назад. Зато им предстоит много и со вкусом полить своим главным 16-дюймовым калибром по целям на берегу. И то же самое касается авианосцев. Те из них, что находятся в высокой степени готовности, следует достроить по первоначальному проекту. Другие, уже спущенные на воду, но еще далекие от готовности, переделать в танкера. Эскандерные транспорты снабжения и плавучие казармы для переброски в ту или иную страну оккупационных контингентов. Программу постройки эсминцев следует сократить втрое-вчетверо, но окончательно не сворачивать. Имею в виду, что для некоторых наших соседей в качестве средства устрашения не нужно будет линкора, а хватит пары-тройки эсминцев. На этом по военно-морской части, пожалуй, все. Через неделю я жду от вас доклад, что и на какую сумму мы будем урезать в нашем военно-морском строительстве. Также мистер Стимсон несомненному урезанию подлежит программа строительства стратегических бомбардировщиков, ибо сохранение ее на прежнем уровне станет для дяди Джо индикатором подготовки к Третьей мировой войне. А нам такого не надо. И перепрофилируйте проект «Манхэттен» с направления на изготовление супербомбы на создание энергетического котла на атомной энергии. В такой установке в общих чертах Все выглядит так же, как в обычной паротурбинной установке. Только вместо сгорающих нефти или угля пар вырабатывает управляемая цепная реакция. «Это все, мистер Президент, что вы узнали во время визита в 21 век?» — спросил госсекретарь Кардел Халл. «Да, мистер Халл», — проворчал Рузвельт, — «именно так». Гостеприимные хозяева были так любезны, что поделились со мной информацией, которой там владеет любой школьник. Но больше мне было и не надо, потому что дядя Джо так резко взял штурвал влево, что наше будущее будет совсем не похоже на их историю. Должен сказать, что я этому даже рад, ибо та Америка, которую я наблюдал в 21 веке, ничем не напоминает нашу богобоязненную и добропорядочную страну а больше смахивает на всемирную вавилонскую блудницу в смеси с людоедским карфагеном, а также с Адомом и Гаморой. Кару Господню в таком случае можно считать неизбежной. А я для своей страны такой судьбы не хочу.